Склеродермия и ихтиоз. Склеродермия – это хроническое заболевание, поражающее все слои кожи и даже мышцы. Ихтиоз – рыбья чешуя, хроническое заболевание, характеризующееся чрезмерной сухостью и шелушением кожи. Поражается весь кожный покров, за исключением кожи лица, подмышечных впадин, локтевых коленных изгибов, паховых складок. Особенно выражен ихтиоз – на разгибательных поверхностях конечностей локтевых коленных. Методика. При склеродермии воздействует на воротниковую зону или поясничную область, применяя на пораженной стороне тела нежное поглаживание, растирание, сдвигание. Курс 15-20 процедур через день по 12-15 минут. Одной из методик массажа при ихтиозе и склеродермии является методика по броку. Для придания коже подвижности и для противодействия ее сращения с подлежащими тканями рекомендует следующий прием. Одну или обе ладони плотно кладут на пораженный участок и затем движениями в одну или другую сторону сдвигают кожу с подлежащими тканями руки все время плотно прижимает кожи больного и смещает вместе с кожей методика поку ничего массаж паравертебральных зон на уровне с 4-1 д 12-5 c 7-3 применяет все приемы далее производит массаж широчайших мышц спины и трапецивидных мышц применяя все приемы Затем массируют пораженные участки кожи, поглаживание, растирание, пересекание, пиление, строгание. Заканчивает массаж дыхательными упражнениями. Продолжительность процедуры 15-20 минут, курс 12-15 процедур через день.